13. Она умна, хорошо образована, начитана, образцовая мать и жена. Однако никто не воспринимает её всерьёз, как и Маргариту, как и остальных женщин из их круга. Светские дамы предмет насмешек. Легко смеяться над их благими делами, а они и сами не прочь над собой посмеяться. Какая нелепая судьба. могла ли она догадываться, что её ждало. Возможно, поэтому Маргарита решила заболеть именно сегодня. Баста. Хватит благотворительности.